Пятое. Наряду с книгой «Кавальери», одним из наиболее важных произведений этого периода «Предтечь» была арифметика бесконечных, в скобках 1655 год, Валлеса. Ее автор с 1643 года до своей смерти в 1703 году был профессором в геометрии в Оксфорде. Уже название книги показывает, что Валлес хотел пойти дальше, чем «Кавальери» всего геометрии геометрией неделимов. Валлес хотел применить не геометрию древних, а новую арифметику. В скобках алгебру. Валлес был первым математиком, у которого алгебра по-настоящему переросла в анализ. методы обращения с бесконечными процессами, которыми пользовался Валлес, часто были примитивны, но он получал новые результаты. Он вводил бесконечные ряды и бесконечные произведения. И весьма смело обращался с мнимыми выражениями с отрицательными и дробными показателями. Он писал бесконечность вместо единицы, деленной на ноль. Круглая скобка. И утверждал, что минус единица больше бесконечности. Конец круглой скобки. Характерным для него результатом является разложение. Пи на 2 равняется. Дроби. Числители. 2 умноженное на 2 умноженное На 4 умноженное на 4, умноженное на 6, умноженное на 6, умноженное на 8, умноженное на 8, 8, 8, 8 и так далее. В знаменателе 1 умноженный на 3 умноженный на 3 умноженное на 5 умноженное на 5 умноженное на 7 умноженное на 7 умноженные на 9 и так далее. Валис был только одним из целого ряда блестящих представителей этого периода, обогащавших математику одним открытием за другим. движущей силой В этом расцвете творческой науки, не имеющем себе равного со времен величия Греции, было не только то, что новой техникой можно было легко пользоваться. Многие крупные мыслители искали большего, в кавычках, общего метода, который иной раз понимали в ограниченном смысле, как метод математики, иной раз понимали шире, как метод познания природы и создания новых изобретений. Это было причиной того, что... В рассматриваемую эпоху все выдающиеся философы были математиками, и все выдающиеся тематики были философами. В поисках новых изобретений иногда непосредственно приходили к математическим открытиям. Знаменитым примером является работа «Маятниковые часы» в скобках 1673 год Христиана Гюргинса. Страница 141 В ней, в поисках лучшего способа измерения времени, рассмотрены не только маятниковые часы, но изучаются также эволюта и эвольвенты плоской кривой. Гюргенс был голландцем, человеком зажиточным и в течение ряда лет жил в Париже. Он был столь же выдающимся физиком, как и астрономом. Создал волновую теорию света и выяснил, что у Сатурна есть кольцо. Его книга о маятниковых часах оказала влияние на Ньютона. Скобка «Смотри принципия». Для периода до Ньютона и Лебница, наряду с арифметикой валиса эта книга представляет анализ в его наиболее развитой форме. Письменные книги валиса и Гюргенса изобилуют новыми открытиями, спрямлениями кривых, квадратурами, построением обзерток. Страница 142. Гюргенс исследовал трактрицу, логарифмическую кривую, цепную линию и установил, что циклоида – таутофронная кривая. Несмотря на это обилие результатов, многие из которых были получены уже после того, как Лейбниц опубликовал свои исчисления, Гюргенс целиком принадлежит периоду предтеч. Он признавался Лейбницу, что никогда не был в состоянии освоиться с его методом. Подобно этому, Валенс никогда не чувствовал себя в своей тарелке, пользуясь обозначениями Ньютона. Надо сказать еще, что Гюргенс был одним из немногих среди больших математиков XVII века, кто заботился о строгости, и его методы всегда были вполне архимедовыми.